Глава восьмая. Мы так не договаривались. «Легко сказать, поясните. Да я чуть жива сижу. Откуда она взялась?» Хритон сказал, что повариха усыпит служанку. В этот момент распахивается дверь, мы с Зоей в унисон охаем, внутрь влетает гном. «Вот это оладушки у бабушки!» громко произносит мужчина, захлопывая на ходу дверь. «Зоя, куда путь держишь?» С его губ слетает нелепый вопрос. «Я?» — бледнее, еще сильнее заикается девушка. «Дарья Александровна, а куда мы едем? Харитон интересуется». Зоя сама не своя, сжимает и разжимает кулаки. «Очень чудная беседа у нас получается. Так, давайте по порядку. Зоя, сначала ты рассказывай». На повороте карету так тряхнуло, что я чуть язык не прикусила. Лежавший под скамьей сундук больно ударил по ногам. Попытавшись не застонать, нахмурилась. Я все расскажу, только не гневайтесь, хозяйка. Приняв мой нахмуренный вид на свой счет, взмолилась девушка. Совершенно случайно мне удалось подслушать конец договора между Харитоном и Поварихой. Он просил кого-то накормить и подсыпать сонный порошок. А еще я видела, как он подавал той пять рублей одной бумажкой. Кому скажи, не поверят. Целого теленка ей отдал. Еще пять добавь. И неплохую лошадку можно купить. «Зоя, не отвлекайся», — напомнила я, вновь хмурясь. «Неужели придется всю дорогу терпеть удары ящика? Икры будут в синяках». «Да-да, простите. Мне было очень любопытно, кого повариха собирается кормить и усыплять. Даже подумать не могла, что это предназначено для меня». Она очень натурально всхлипнула. Возможно, и не играла. «За что, Дарья Александровна? Я вам верой и правдой служила а вы за майор рвение обещали сделать старшей служанкой. А сейчас что, убивать будете?» «Так, Зоя, остановись. Ты не в ту степь повернула. Никто тебя убивать не собирается. С чего ты решила? Мы хотели лишь на время усыпить». Протянула руку к девушке и погладила по ладони. «Да? Ох, от души отлегло». Она мгновенно перестала плакать. «Я же сначала решила, что Харитон решил что-то с вами сделать, чтобы графу Бражникову вы не достались». «Как же все дворовые вас жалели, хозяюшка! Пусть уж лучше Харитон своими лопатами вас, чем этот гад бражников!» Мы синхронно перевели взгляд на мужские ладони. «Зоя, что у тебя все мысли о смерти? Я жить хочу, и желательно подальше от тетки и жениха!» После очередного удара по ногам посмотрела на молчавшего гнома. харитон поменяйся поминейся-ка со мной местами, а то ноги тут болят. У тебя вон обувь повыше моей будет!» Неподозревающий о подставе мужчина кивнул и поднялся. «Так-то лучше», — сев рядом с Зоей, улыбнулась. «Продолжай рассказывать, Зоя, как ты поняла, что я хочу сбежать?» «А я и не поняла, только повариха с широкой улыбкой усадила меня за стол, наложила лакомств с господского стола и поставила большую кружку компота, как в моей голове что-то щелкнуло. Так это за меня, Харитон пять рублей отдал, а сам побежал в вас...» Она на мгновение прикрыла рот ладонью. «Притворившись, что у меня резко заболел живот, кинулась в вашу комнату, а там пусто, и лишь капельки черной краски на полу. Быстро затерев их, не знаю зачем, побежала по коридору, и удача. В этот момент вы выходите за дверь на улицу. Если бы не Харитон, свернувший в другую сторону, то могла бы и не узнать. Дальше вы все сами знаете. Пока вас догоняла, что только не передумала что Харитон силой вас увозит, что вы сами сбегаете, что влюбились без памяти в мужчину не по статусу. Зачем вы так волосы попортили? Как сейчас возвращать цвет будем?» — резко спросила она, переводя тему в другое русло. «Харитон сказал, что вскоре цвет вернется. промямлила я, дотрагиваясь до волос под косынкой. «Много этот мужлан знает», — вздохнула она. «Дарья Александровна, малю, не прогоняйте, в замок мне нельзя». «Даже если бы за вами не бросилась, то утром бы разделила участь тех мужиков, что спят в вашей комнате. Меня в жизни не пороли. Не хочу». «Ты комнату-то закрыла?» Тут же спросил Харитон. «Обижаешь!» Она вынула из кармана ключ и потрясла перед гномьим носом. «Пропали зря пять рублей, четверть моих сбережений». «Да ты чуть на тот свет не отправил меня с помощью этих пяти рублей, скряга!» Зоя с надеждой перевела взгляд на меня. «Не прогоните!» «Не прогоню», махнула рукой и посмотрела на Харитона. «Куда мы едем? И как скоро остановимся?» Кожу начинает стягивать. Попыталась пальцами сделать массаж головы. «Харитон, нужен постоялый двор, или хозяйка без волос останется?» обеспокоенно поёрзала Зоя. Придется потерпеть. Нельзя нам на постоялый двор. На окраине города живет мой боевой друг». Увидев, что мы замерли, добавил. «Проверенный в бою». «Не выдаст, даже если бражников выйдет на след и применит магию. Нам нужно от кареты и лошади избавиться. Он вместо кучера сядет и в противоположную сторону поедет. За городом сговорчивым людям продаст». «А как же мы дальше поедем?» «Любопытно стало». «На старенькой карете, но попроще, без вензелей, с потертыми боками. Да и лошадь не такая породистая достанется», — ответил гном. «По поводу остановки...» Он потёр нос. В ближайшие сутки их не будет, лишь по нужде. А кучер вспомнила о том, кто нас сейчас увозил в неизвестном направлении. «Так это не мой Яшка, сын вашей кормилицы. Не узнали, что ли, госпожа?» Зоя посмотрела на меня удивлённо. «Он же вам молочный брат!» «Харитон?» — тихо зашипела, наклоняясь вперёд. «Мы так не договаривались. Чем больше народа, тем легче нас будет поймать. Не нас, а меня!» «Даже в столице смогут выследить!» «А кто, по-вашему, должен был на кузлах сидеть?» Не отводя взгляда, поинтересовался гном. Яшка прикрыла лицо картузом, и в потемках никто не узнал. Мало ли, кучер прикорнул. Мне и мешок на голову не помог бы, по росту и ширине плеч все понятно. А Яшку еще дня два никто искать не станет. «Может, ему денег дать, раз его никто не узнал и не хватится, и пусть в замок возвращается?» Тут же нашла выход. Гном ответить не успел, раздался громкий стук, прозвучало три удара. Вот, Яков не согласен возвращаться. Харитон ткнул пальцем в карету. Он что, слышит нас? Я не могла поверить. Так стенки тонкие, а у Яши слух обострённый. Он же не мой, а слышит чуть ли не за версту, пояснила Зоя. Доехали до нужного дома быстро. В душе теплилась надежда уговорить Харитона задержаться тут и помыть голову. Она начинала сильно чесаться, кожу жгло. Не получилось. Наш кучер Яша чуть ли не на руках перенес меня в карету победнее. Предложил подушечку под попу и усадил. Хотела поблагодарить, но молчаливый парень, подав корзину с едой, помог Зое сесть и тут же скрылся. Карета качнулась. Это он залез на козлы. Аккуратнее ножки. Гномов внес сундучок и спрятал под скамью. Трогай, Яша, и мы поехали. Вы бы поспали, Дарья Александровна, предложил Харитон, а я нервно посмотрела в сторону его многострадальной бороды. Больше не могу. Останавливай. Эту пытку выдержать смогла лишь несколько часов. И я не об ужасной скамье, а жжении кожи головы уже не просто жгло, а горело. Вам до ветра, Дарья Александровна! вежливо поинтересовался гном, распахивая дверь. Воды, есть вода! Слезы катились из глаз. Харитон, чем ты меня намазал? — замычал Яша, соскочив с козел и указав рукой в темноту леса. Несколько движений руками и гном тут же перевел жесты. В нескольких метрах отсюда во враге протекает тонкий ручей. Ручей, замечательно, не разбирая дороги, бросилась вперед. Дарюшка Александровна!» Зоя не отставала от меня. «Темно же, глаз выколи!» После этих слов я плашмя упала во вражек, в саму воду. «Кайф!» — простонала я, окуная голову в прохладную воду. Промокала несколько раз, кожу словно перцем обсыпали, боль усилилась и тут же утихла. «Госпожа, там что-то происходит!» Девушка, прополаскивая мои волосы, замерла. И Харитон с Яшкой не спешат за нами с зажженной лучиной. «Зоя, промывай скорее, я начинаю замерзать!» Щёлкая зубами, попыталась обратить на себя внимание. «У Харитона топоры есть, отобьется. Непонятно почему, но была какая-то уверенность в гноме. Он же говорил, что магия в его крови. Вот пусть и колдует. И только я вновь окунула голову в воду, посетила мысль. А что если нас нагнали люди-тетки или сам бражников? Раздался какой-то ляск.